Глава седьмая. медико бюрократическая Едва успели навести марафет в палатиках, в коридоре раздались голоса и шаги нескольких человек. Дверь распахнулась, и в палату вошел целый консилиум врачей во главе с начальником академии, действительным статским советником по Пашутиным. Кроме него был профессор кафедры ортопедии, который меня оперировал, начальник отделения и мой ординатор. Остальных врачей я не знал, а под халатами погоны звезд не видно. Народу в палату набилась уйма, половина так и осталась стоять в коридоре. Начальственный обход всех дернули, кроме оперирующих, естественно. «Здравствуйте, господин изобретатель», — бодрым голосом начал Пашутин. «Опять к нам, но в качестве пациента? Как же вас угораздило? Слышал, что во время испытаний в присутствии государя вас выбросило из брички. Что ж вы, Александр Павлович, сами всегда в пекло лезете, пулеметчиков, что ли, в России без вас нет?» «Да уж так получилось, уважаемый Виктор Васильевич, на ровном месте споткнулся». Ответил я, приняв шутливый тон Пашутина. И на старуху бывает проруха. «Какая же вы старуха?» То есть старик засмеялся Пашутин. «Разборду опять решили отпустить. Старики себя записать хотите?» И, обернувшись к начальнику отделения, совсем другим командирским тоном произнес. «А что же, бродобрея для офицерской палаты у вас нет? Если больной на службе государя пострадавший сам побриться не может, так ему с заросшим дикарем ходить прикажете, милостивый государь, докладывать по больному». Начальник отделения, слегка заикаясь от волнения, полчаса назад этого за ним не замечалось, стал докладывать по моей истории болезней. Интересным для меня в его докладе было сообщение об операции, что сделано. Произведена репозиция отломков ключичной кости, они через просверленные отверстия стянуты толстым кетгутом Удален мелкий отломок кости, который было невозможно зафиксировать. Рана обработана препаратом СЦ, дренирована, оставлены отсроченные швы, которые планируются затянуть на днях. Заживление идет хорошо, грануляции розовые, нормальные. После затягивания швов будет оставлен контрольный дренаж. «Видите, Александр Павлович, довелось вам на самом себе еще раз свой препарат испытать», улыбнулся Пашутин, видимо, вспомнив мой доклад на ученом совете. «А у капитана что?» Виктор Васильевич повернулся к соседу-гвардейцу. «Из доклада ординатора я понял, что капитан получил в воскресенье, то есть за день до моего поступления, ранение штуцерной пули на охоте». Рана в нижней трети бедра, огнестрельный перелом бедренной кости. Рана обработана, убрали отломки и намеревались спилить часть кости с двух сторон, чтобы зафиксировать отломки кости ближе друг к другу, а также для профилактики остомиелита, который с большой вероятностью разовьется при оскольчатом переломе трубчатой кости. Тут доклад ординатора прервал профессор, сказавший, что взял риск на себя, вспомнив о препарате СЦ, так как опиливание кости привело бы к укорочению конечности минимум на 2 дюйма, что для строевого офицера означает конец карьеры. И вот результат. лицо заживление без признаков остеомиелита, раны чистые, гноя нет, по дренажу сукровечно отделяемое, периодически присып к стерильным СЦ. Прогноз благоприятный. Вот видите, Пашутин обратил внимание докторов на разбираемый случай. И здесь СЦ сохранил ногу строевому офицеру. А если бы как раньше делали, то пришлось бы сопоставлять опильные до ровного среза отломки – Еще неизвестно, не развился бы остеомиелит, потребовавший еще большего укорочения конечности. Будем надеяться, что у капитана все будет хорошо и получат генеральские палеты. Лечение одобряю, риск в данном случае считаю оправданным. Благодарю вас, коллеги. Я понял, что представление с капитаном Пашутин во многом затеял ради меня, чтобы подбодрить. Вот какой препарат придумал людей, спасаясь жизни, не калечишь и сам будешь молодцом, выздоровеешь. Пожелав нам с капитаном выздоровления, консилиум удалился. А я тем временем размышлял, что если у них сверлят кости, то сделать элементарный аппарат Элизарова не составит труда. Разъемные кольца из нержавеющей или хромированной стали, выдерживающие многократную стерилизацию. но ну и чего здесь сейчас делать хирургические инструменты? Сделать не проблема. Спицы с резьбой и гайки на них тоже. И а сколько проблем с лежачими больными решит? Вот этому капитану, моему соседу... После трех-четырех месяцев лежания с загипсованной ногой заново ходить придется учиться. Сначала на костылях, потом с палкой, не факт, что хромоты не останется. А тут можно ногу нагружать, система спиц аппарата возьмет на себя всю нагрузку, приходящуюся на кость. Атрофии мышц не будет, суставы работают, не говоря уже об удобствах для больного. Меня уже стал доставать мой гипсовый доспех. Рука под ним чешется, а почесать нельзя, такая мука. За свою жизнь в 20 веке Андрей Андреевич дважды побывал в госпитале. Один раз в пневмонии после гриппа и второй раз перелом, который лечили в седьмом ЦВНИАК, Центральный военный научно-исследовательский авиационный госпиталь, что в Сокольниках. Так что на аппарат Элизарва он насмотрелся достаточно. И кормежка в том госпитале была полетной норме, не то что в гражданских больницах, где потом пришлось побывать. Там, если с воли не приносили, в нулевых от голода можно было ноги протянуть. Здесь, в конце 19 века, в академической клинике кормили не в пример лучше, чем в гражданских больничках Новой России. Пусть не как советских летчиков, с копченой колбасой, шоколадом и фруктами, даже в перестройку, когда опустили магазинные прилавки. Но все же мясо больные получали каждый день, и добавка желающим была всегда. Капитану приходила жена и подкармливала их домашней выпечкой, вареньем и всякими вкусностями. Однажды принесла бутылочку коньяка, и они отпраздновали День Ангела соседа по палате. Пройдя по палатам, Пашутин на обратном пути вновь заглянул ко мне. «Не нужно ли чего, Александр Павлович?» – озаботился начальник академии. «Как питание? Можешь что-то дополнительное заказать?» «Спасибо за заботу, Виктор Васильевич. Теперь я вижу, что в руководимой вами академии и ее клиниках все делают как надо», – польстил я медицинскому генералу. «Просьба моя заключается в том, что, если помните, мы намечали совещание со специалистами по лечению туберкулеза по поводу испытаний ПАСК. Когда и как мы можем его провести?» Другой препарат, ацетилсалициловая кислота, также будет полезен терапевтам, так как имеет противовоспалительный обезболивающий эффект, а жаропонижающий будет полезен при банальных простудных заболеваниях. Кроме того, у меня уже здесь возникли идеи двух медицинских изобретений, которые могут произвести переворот в медицине. Нельзя мне поговорить с какими-нибудь толковыми приват-доцентами из кафедры физики и издешних специалистов по лечению переломов, то есть в будущем ортопедов. «Мне можете в двух словах рассказать, или вы считаете, что старый мастодонт вроде меня не поймет полет вашей мысли?» Иронически спросил меня Пашутин. «Пожалуйста, Виктор Васильевич. Первое изобретение. Визуализация костей прямо через ткань организма. Поможет определить, есть ли перелом и какой. Может показать, где находится пули или осколок. Это же важнейшая информация для хирурга перед операцией. Также поможет выявить стадию туберкулезного процесса в легких. Например, есть ли каверна и каковы ее размеры. Изобретение основано на применении катодной лучевой трубки Крукса. Может быть, она есть даже здесь, на кафедре физики? Второе изобретение с виду очень простое, но сделает переворот в лечении переломов, особенно открытых огнестрельных. Вместо глухих гипсовых повязок система из двух разъемных колец и спиц зафиксирует любую трубчатую кость, что позволит больному намного раньше самостоятельно ходить и обслуживать себя. Теоретически эта система может даже удлинить конечность на 6-8 сантиметров – что достигается постепенным разведением отломков и нарастанием костной мозоли. Я попросил бумажную салфетку и, как мог, изобразил конечности, проведенные через кость спицы аппарата, кольца и продольные тяги. «Ну, батенька, вы, я смотрю, даже на госпитальные койки времени теряете», удивленно проговорил Пашутин, разглядывая мой корявый рисунок. «А ведь в этом точно что-то есть, и это, как все гениальное выглядит очень просто». Я прямо сейчас переговорю с руководством кафедры ортопедии, и мы к вам непременно зайдем. Забрав мой рисунок, Пашутин ушел, зато за меня взялся капитан. «Слушай, Александр, мы с первого дня были с ним на ты, как товарищи по несчастью. А ведь я не знал, что лежу рядом с гениальным изобретателем», удивленно обратился ко мне капитан. «Но кто мог подумать? Ведь это ты, выходит, мне ногу спас, а то ведь из могли бы ее укоротить на вершок а то и больше. Кому бы такой офицер нужен был бы?» «Шкандебал бы себе на костыле, хорошо, если вообще служить оставили где-нибудь, бумажки перебирать, какая уж тут гвардия. У нас в роду все генералы были, опозорил бы фамилию из-за мальчишки графа, что к нам субалтерном четвертую роту прислали. Бестолковый до да невозможности, он и прострелил мне ногу на охоте. Хорошо еще, что главную жилу не задело, а то бы кровью зашел на месте и так натекло, что срезано у Борова». «Постой, Олег, а граф подпоручик и скоро женится, а невеста тоже графини зовут наташи «Точно, мы в пятницу только деньги на свадебный подарок от офицеров полка им собирали», — удивился капитан. «Знал бы, что он меня подстрелит, точно бы не дал ни копейки, и ведь в госпиталь не пришел узнать про меня навестить, а может мне тут ногу по его милости от чикрыжили. Хотя, понятно, ему не до меня. Так ты знаешь его невесту?» «Нет, но, может, тебя утешит, что рано или поздно ходить тому графенку придется с ветвистыми рогами, как тому оленю, которого ты не подстрелил». Капитан захохотал, и тут дверь открылась. А на пороге появился профессор ортопед со своими сотрудниками весело у вас тут улыбнувшись похвалил нас профессор если больные смеются значит они поправляются а я вот александр павлович изобретатель нашего вместе с коллегами хочу подробности этого прибора узнать профессор показал мне мой рисунок я извинился за каракули, сказав что левой рукой рисовать мне неудобно но все объяснения с приблизительными размерами дал чтобы сделали правильный эскиз чертеж его вычертят и дадут мне посмотреть перед тем, как отдать на изготовление приборов в слесарные мастерские, где сделают три комплекта. Договорились, что вначале не попробуют просто на кости в анатомическом театре, там же на кадавре, а потом, если фиксация костей будет надежной, то можно перейти к больным. Коллеги добавили, что такая внешняя фиксация будет неоценимой при лечении ран с ожогами, когда нужно оставить поверхность открытой на большой площади, и никакие окошечки в гипсе здесь не помогут. Попросил принести мне портмоне, дав трояк госпитальному служителю, попросил зайти на почтант и отбить деду телеграмму о том, что уезжаю в служебную командировку на три месяца, а препараты ПАСК и АСЦК пусть он отправляет в гостиный двор, за ними приедут из военно-медицинской академии заберут. Так что дед теперь беспокоиться не будет, почему от меня писем нет или почему они написаны чужой рукой. Пришел Бродобрей с ржавой бритвой, но я от его услуг отказался так же, как поблагодарила капитана, предложившего собственноручно брить меня своим золингеном. Сам капитан ежедневно брился, делая из этого своеобразный ритуал. Сестра милосердия приносила ему теплой воды и ставила зеркало, глядя в которое капитан скоблил свои щеки. Я вот никак не привыкну к опасной бритве, так что останусь усатым и бородатым. Прошла еще неделя, меня напрягало то, что из штаба никто не зашел, все же я продолжаю числиться исполняющим обязанности начальника. Если бы Агеев вернулся, то, надеюсь, он бы тоже меня проведал. А так что, никому я не нужен в Петербурге? Впрочем, в Академии оказывается нужен. Поговорил со здешним физиком, разбирающимся в электричестве. Катодно-лучевой трубки у них нет, да еще я вспомнил, что для какого-никакого приемлемого снимка на катод нужно подавать десятки тысяч вольт, хотя бы на короткое время, но так, чтобы добиться значительной электронной эмиссии. Первые опыты с низкоэмиссионными трубками вообще выполнялись на неживых объектах так что не судьба быть русскому рентгену подождут еще 5 лет. Зато аппарат для внешней механической фиксации трубчатых костей будет. Все предварительные опыты прошли хорошо, и уже прооперировано мастеровой с открытым переломом бедра и ожогом ноги, паром после взрыва котла. Консилиум рассматривал возможность высокой ампутации, но решили рискнуть и поставить аппарат внешней механической мобилизации, АВМИ, так его решили называть сокращенно. Как мне сказали, спицы надежно держат кость, а ожог лечат препаратом МСЦ, закрывая сверху аппарат стерильной простыней, чтобы не занести инфекцию из воздуха. Уже готовят второго больного с комбинированной травмой и заказали десяток новых аппаратов. Побывали у меня эфтезиаторы, обсудили протокол исследования. Собственно, здесь еще нет понятия о стандартизованном протоколе. Рандомизации, слепом контроле и так далее. Предложил, чтобы к стандартному лечению, которое должны получать больные, будет добавляться либо ПАСК, либо плацебо, оба в одинаковых капсулах. Ни врач, ни больной не будут знать, что они получают дополнительно к лечению. Результаты оцениваются через полгода, год и полтора года. Уважаемые профессора сказали, что все это очень сложно, надо давать всем стандартную дозу и смотреть за состоянием. В общем, никто еще представления не имеет о доказательной медицине. А уж когда я заговорила об определении мощности выборки да об оценке достоверности результатов методами статистики, Уважаемые доктора только рты пооткрывали, я чувствовал, что они не бельмеса не понимают из того, что я говорю. Я уже давно заметил, в прошлой научной жизни, что стоит медикам продемонстрировать несколько формул, желательно с интегралами и желательно на пару строк, то они проникаются священным ужасом, как будто им показали колдовские заклинания. Тогда им можно нести всякую чепуху, и они в нее поверят. Поэтому мы решили сделать паузу, я попросил профессора Иванова, будущего руководителя исследований ПАСК, зайти ко мне с местным математиком, разбирающимся в медицинской статистике. Через день пришел математик, и мы беседовали три часа. Я понял, что медицинской статистики для испытаний препаратов как таковой здесь нет. Под статистикой здесь подразумевают изучение показателей заболеваемости и смертности, определение средних величин, медианы и так далее. А уж как вычислить среднее квадратическое отклонение, а главное, как и куда его применить, понимает один слушатель из трех. В конце нашего разговора профессор сказал. Александр Павлович, из нашей беседы, не скрою, я почерпнул много совершенно нового. Вы вполне могли бы написать по этому материалу магистерскую а то и докторскую диссертацию. Понимаю, что вы не можете сейчас писать, но я бы мог прислать вам толкового лаборанта, который будет за вами записывать, а вы потом только будете его править. За то время, что вы проведете в этих стенах, вы защитите диссертацию и внесете вклад в развитие математики как прикладной дисциплины для организации научной работы. На мой взгляд, это достойно докторской степени, хотя все на усмотрение совета, причем в качестве оппонентов нужно будет включить в ее состав двух математиков с научным именем, чей авторитет бесспорен. Подумайте об этом и дайте мне знать. Профессор ушел, я подумал, а что, если защитить здесь диссертацию, верный кусок хлеба на старости лет, и люди уважать будут. Почему нет? Все равно делать нечего, не в потолок же плевать. Закончилось тем, что лаборант стал приходить ко мне, а я стал диктовать. Начал свою монографию с простых истин о средней, ошибке средней, о среднеквадратическом отклонении потом плавно перешел к понятию распределения. Нарисовал нормальное распределение, полученное в ходе эксперимента данных по кривой Гаусса. Потом показал, что могут быть и другие типы распределения, поэтому важно проверять нормальность распределения. И отсюда переход к критериям достоверности и проверки нулевой гипотезы. Вкратце написал критерии совпадения эмпирических и теоретических распределений. По нормальности распределения решается вопрос о методике проверки нулевой гипотезы либо параметрическим критериям привел популярный ныне критерий, который впервые опубликовал пивовар Гиннесса Госсет под псевдонимом Student в 1908 году в журнале «Биометрика». Его особенности – недостатки. Большое количество наблюдений для проверки нормального распределения, о чем забывают и современные ученые, начиная его применять к выборкам по 30-40 человек. Затем перешел к более удобным для медицины – не параметрическим критериям, которые работают и при распределении, отличающимся от нормального. Написал про то, что в 20 веке называют критерием Вилкоксона, Манна и Уитни, позволяющим проводить проверку нулевой гипотезы в малых группах, по 20 человек и даже менее. Потом описал критерий согласия Пирсона, он же Хи-квадрат, предложенным им в 1900 году. Что же, перейдим основателя медицинской статистики, а то я бы стал расписывать более продвинутые критерии согласия Коломогорова. Закончил корреляционным регрессионным анализом, дав только самой основы. Здесь мог вспомнить только работы Кендалла, относившиеся к 60 годам 20 -го века, но что-то сказать надо было. В качестве приложения писал типичные ошибки при расчете показателей заболеваемости. Так вроде все в порядке, но с математической точки зрения все можно вывернуть наоборот. Поэтому и говорят, что есть ложь, большая ложь и статистика. Так вот, статистика точная наука. А когда с ней работают дилетанты, вот и получается большая-пребольшая ложь. Поэтому дал методику расчета ошибки репрезентативности, которая происходит из-за неправильно взятого метода определения достоверности полученных результатов, то есть из тех же параметрических и непараметрических критерий в проверке нулевой гипотезы. Закончив труд и перечитав его, вставляя довольно коряво неправильно понятые лаборантом символы, попросил его отнести на оценку профессора математика Троицкого Ивана Михайловича. Через день он примчался ко мне, крайне взволнованный. «Коллега, я всю ночь не спал, читаю ваш труд и проверяя основные его постулаты. Это феерично! Вы совершили переворот в такой скучной дисциплине, как статистика. Теперь ученые всего мира будут пользоваться вашими разработками!» «Иван Михайлович, по-моему, вы слегка преувеличиваете мой вклад в развитие математики. Я всего лишь собрал воедино то, что известно к настоящему времени, и чуть-чуть добавил новизны». — Что вы, Александр Павлович, — замахал руками профессор, — я сейчас же пишу отзыв на вашу работу иду к Виктору Васильевичу Пашутину. Либо он назначает вам защиту на нашем совете, пригласив двух известных математиков в качестве оппонентов, либо ваш труд можно издать в виде монографии, и вы тоже можете претендовать на ученую степень. Такого подхода к медицинской статистике нигде в мире нет, и многие университеты сочтут за честь иметь вас почетным профессором. Прервав дюфирамбы старого профессора, а он, похоже, считал меня новоявленным Ломоносовым, я попросил его не волноваться, а подождать вердикт начальника академии. Я ошибся. Новоявленным Ломоносовым считал меня и пошутен. Появившись внезапно в отделении через день и наделав переполоху среди ординаторов, он, не обращая на них внимания, сразу проследовал по направлению к моей палате. Я как раз возвращался туда же с обеда потому что, как ходящий больной, отказался от тарелок, приносимых в палату, а ходил сам в столовую, где для офицеров был отдельный стол. Хотя, если мест за этим столом не было, я не чурался пообедать с другими больными, а здесь лежали все. Академия принимала профильных больных со всего города. Взяв меня под здоровую руку, начальник академии повел меня в профессорский кабинет, который был пуст. Профессор ходил обедать домой, так как жил в двух шагах от академии. Александр Павлович, ко мне вчера пришел наш математик, профессор Троицкий, принес ваш труд. Я, конечно, в нем понял немногое, но одно я понял точно. Вы человек буквально энциклопедических знаний, для нас будет большая честь, если вы защитите диссертацию в стенах академии. Как сказал Иван Михайлович, он в математике разбирается хорошо, я бы сказал, лучше, чем профессора Петербургского университета. Поскольку они приглашают его и оппонентом, и в качестве арбитра в научных спорах, это новое слово математической статистики. Естественно, мы пригласим сильных математиков в качестве оппонентов, предварительно послав им ваш труд. Я уже дал команду отпечатать в нашей типографии два десятка экземпляров, так что все желающие могут с ним ознакомиться. Вы сможете защищаться с вашей рукой в гипсе? Уважаемый Виктор Васильевич, спасибо за заботу, поблагодарил я начальник академии. У меня появилось желание написать труд по медицинской статистике, когда на совещании с терапевтами я увидел, что они ничего в ней не понимают. А что касается того, смогу ли я защищаться, то если бы мне пришлось драться с холодным или огнестрельным оружием, я бы еще подумал. Но ведь это будет интеллектуальный поединок, а с головой у меня вроде все в порядке. Также я попросил Пашутина разрешить мне съездить на службу, поскольку прошло уже почти четыре недели, а ко мне никто не приходил и никаких вестей не подавал. Я же исполняю обязанности начальника отдела, поэтому мне надо увидеться с генералом Обручевым и попросить о передаче дел, так как я понял, что мое лечение здесь продлится еще минимум два месяца. Швы мне давно затянули, на днях их вообще снимают, и опасности инфицирования операционной раны нет. Тем более шов регулярно присыпают моим СЦ. Хорошо, передайте начальнику отделения, что я разрешил вам съездить в штаб, но не более чем на два часа. Это и так нарушение режима, но я иду на это, зная, что вы ответственный дисциплинированный человек. На следующий день не помогли надеть сюртук, у которого по этому случаю окончательно отрезали рукав и распороли шов вниз так, чтобы гипсовая конструкция свободно туда проходила. Все и брюки мне почистили, фуражка при падении не пострадала, на штиблеты служитель навел глянец, за что получил 2 гривен. И вот я у дверей своего кабинета открываю и вижу, что в комнате появились еще два стола, за которыми, скрючившись над стопками бумаг, сидят два чиновника, которые даже не подняли на меня головы. мои книги книге шкафы вынуты и лежат на полу, а шкаф забит канцелярскими папками». «Здравствуйте, господа, полковник Агеев у себя?» — спросил я скрюченных людей. Один из них поднял голову и спросил, «А кто это такой?» Я ответил, что это начальник разведывательного отдела, на что получил ответ, что уже неделю начальником отдела является статский советник понасевич Самойлов. Тогда я пошел в кабинет начальника и там нашел свинообразного, заплывшего жиром чиновника с тремя подбородками, подпертыми форменным воротником. Я представился, на что получил реплику. «А, так это вы!» И Свинообразный протянул мне пачку листков. «Вот, извольте-с получить!» Я рассмотрел вручные мне листки. Это были мои заявки на привилегии. «После посмотреть, милостивый государь, не здесь, а раз уж вас выписали, извольте приступить к службе-с. Вот, займитесь!» И он попытался вручить мне тяжелую серую папку. На мой вопрос, где полковник Агеев и что это за папка, получил ответ, что Агеев пропал без вести. Я был в госпитале, и он принял отдел, проведя его реорганизацию. Моя должность заместитель начальника сокращена, и теперь она называется технический специалист. И как техническому специалисту мне предлагается провести ревизию оборудования артиллерийских парков и крепостей на предмет выявления там злоупотреблений, связанных с техникой. В серой папке находятся необходимые описи, а люди, которые сидят со мной в кабинете, выполняют аналогичную работу по продовольству и фуражу. Меня еще не выписали, я не готов даже взять эту папку одной рукой, так что пусть она остается у вас, господин начальник отдела. Он еще пока называется разведывательным, съязвил я. Потом я пошел к себе и стал рассматривать заявки. Так, вот разгрузка, читаем. Резолюция отклонить. Три подписи. Первая – начальник отдела привилегий военного министерства. Вторая, видимо, эксперт, закорючка нечитаемая. И третья – согласен. Начальник разведывательного отдела понасевич Самойлов. Причина отклонения – Предложенная амуниция портит вид нижних чинов, кроме того, они не понимают, как ей пользоваться. Вторая заявка. Подмышечная кобура. Проведена оценка амуниции офицерами двух стрелковых и одного гвардейского полка. Господа офицеры не понимают вообще, зачем нужна такая кобура, когда поясная гораздо удобнее. Отклонить. Те же подписи. Вопрос, зачем отдавали в строевые части, очевидно, что господа офицеры не поняли. Надо было отдать жандармам, которые входят в структуру министерства. Те бы поняли сразу. Так, дальше. Дульная насадка для пулемета. Непонятно назначение принцип действия, на имеющихся образцах оружия такой нет. Отклонить подписи. Четвертая заявка. Облегченный станок для пулемета «Максим Викерс». Принципиально ничего нового в тележке с колесами нет, кроме того, положение стрельбы лежа для пулеметчика не предусмотрено действующими уставами и наставлениями. Выводы подписи те же. Пятая заявка. Конная повозка для пулемета. Принципиально нового в повозке для пулемета нет, все это давно известно, подобное устройство было применено в 1889 для картечницы Норденфельда. Отклонить. Подписи. И, наконец, заключение по отчету испытаний взрывчатого вещества ТНТ. Выводы. По фугасному действию ТНТ сравнимы с известным пероксилином. Ручные бомбы с ТНТ опасны. При испытании погибло двое нижних чинов, которые уронили взведенные бомбы себе под ноги. Военное применение сомнительно не является целесообразным. Я сидел за столом, как оплеванный. Все псу под хвост. Идиоты. Они явно дали гранаты солдатам без инструктажа. Так же, как офицерам в Воронинбаумской школе. И не случись меня в это время там, была бы еще и запись «Погиб поручик» такой-то. А как же Пан Пушка? Он же говорил, что написал положительное заключение. Посмотрел подписи. Генерал от артиллерии Демьяненко, а подписи Пан Пушка нет. Потом бумагу подписали еще трое офицеров в чине полковников, видимо, командиры частей, где проводились испытания. Достал лист бумаги, стал искать ручку, обнаружил свой письменный прибор у одного из скрюченных, забрал его со словами «Мне мама говорила, что чужое брать нехорошо». Написал корявыми буквами заявление об увольнении со службы в разведывательном отделе и пошел подписать его к свинообразному, затем уже с визой начальника пойду к Обручеву. И тут обратил внимание на бумагу, лежащую на столе. Это была расшифровка телеграммы. Ясаул Леонтьев захвачен дикарями, продолжаю следование установленным маршрутом. Подпись «Сотник шерстобитов». Дата получения – 10 дней назад. Взял лист бумаги, написал входящий номер телеграммы и пошел к свинообразному. «Господин начальник, извольте принять мой рапорт». Подал бумагу и подождал реакцию. Реакции не было. «Вольному воля, извольте, вот моя подпись». Господин понасевич Самойлов витиеватор расписался на рапорте после слов «Не возражаю». «Тогда еще одна формальница. Примите телеграмму. Вы теперь руководитель, вот и действуйте. Прошу вас расписаться в получении». Я протянул бумагу и попросил расписаться на листе. Панасевич Самойлов расписался, а потом тупо уставился в телеграмму. «Какой ИСАУ? Какие дикари?» «Представления не имею милости, вы, государь, но действовать надо», — посоветовал я. «Это не ревизии фуража устраивать. Теперь с дикарями вам придется сражаться. А вы готовы?» Оставив обескураженного чиновника, отправился к генералу Обручеву, вручил ему рапорт и спросил о Багееве. «О полковнике, к сожалению, ничего не слышно», — ответил генерал. «Обратно через границу перешел лишь его агент и сказал, что они были разоблачены по показаниям агента Вайсмана, который попал на крючок германской контрразведки по причине неумеренных трат и игры в карты на значительные суммы, во много раз превышающие его жалования в германском штабе». «По-видимому, Агеев либо погиб, либо захвачен германцами», но мы ничего не знаем о его судьбе, никаких запросов по линии дипломатической службы германцы нам не делали, поэтому он числится пропавшим без вести. Николай Николаевич, я так понял, что по этой причине отдел был расформирован, начальником его назначил некто Панасевич Самойлов. За Панасевича просили там, генерал кивнул в сторону Зимнего. Я ничего не мог сделать. Еще, Александр Павлович, поскольку должность заместителя по техническим вопросам сокращена, вам придется освободить служебную квартиру в течение двух недель. Все ж я пока оставлю ваш рапорт, не давая ему хода. Вы ведь числитесь на лечение в госпитале. Вот и находитесь там, лечитесь. А потом я вам дам бессрочный отпуск для поправки здоровья. Может, за это время что-то переменится к лучшему. Николай Николаевич, я сегодня передал Панасевичу телеграмму от сотника шерстобитого, что Исаул Леонтьев захвачен дикарями. Это ведь заместитель Агеева по внешним делам, не так ли? Да, говорил же я Агееву, что в Абиссинию ехать надо другим путем, а не пробираться через области, где обитают дикари-людоеды расстроился генерал. А он, Агеев, то есть, ответил мне, что Исаул опытный путешественник, разберется с людоедами, если надо. Я успокаивал генерала, говоря, что в Абиссинии живут православные христиане, а не дикари какие-нибудь, и что все еще найдутся. Но тут вошел адъютант и сказал, что господин Понасеевич Самойлов срочно просится на прием. Поэтому я пожелал генералу удачи в разговоре с Понасеевичем Самойловым и поехал в госпиталь.